Издательство Эксмо. Эдриан Тули Сладкая горечь магии. Вам, если вам это нужно, никогда не сомневайтесь, что вы достойны любви. Глава 1. Темсин Соль казалась Темсин пресной. Когда-то она имела смысл, если щедро присыпать ею вареное яйца или копченую рыбу. Теперь соль была на вкус точно такой же, как и все остальное. Как отчаяние и шепот далекого пламени. Такой же, как и вся эта постылая, бессмысленная жизнь. Посетительница выжидательно смотрела на Темсин. Та покачала головой. «Соль твоих слёз мне не нужна». И сунула коричневый мешочек обратно в дрожащую руку женщины. «Но моя кормилица говорила...» Такова была цена ведьмы из Уэлса. Глаза женщины будто готовились исторгнуть еще больше соли. С лицом пустым как доска Темсин моргнула. Так иди к ведьме из Уэлса. Она знала, что женщина не пойдет. Темсин была в двенадцать раз сильнее, чем ведьма из Уэлса, и об этом знали все, включая эту ломаку. Женщина широко распахнула глаза. Но мой ребенок! Она протянула вперед неподвижный сверток. Темсин, не обратив на него внимания, повернулась к очагу, где яростно ревел огонь, несмотря на жару середины лета. Язычки пламени плясали весело, насмешливо. Огонь не помогал прогнать стужу из костей Темсин. Она плотнее завернулась в шаль, длинные волосы окутали ее. Но ничегошеньки не изменилось. Она замерзала. Огонь потрескивал. Женщина хныкала. Темсин ждала. «Прошу тебя!» Голос женщины сорвался. Мольба перешла в кашель, в отчаянный стон. «Прошу, спаси моего сына!» Темсин не обернулась. Женщина уже почти была готова, почти готова произнести те слова которые Темсин хотела услышать. «Я сделаю что угодно». Губы Темсин изогнулись. Она обернулась и жестом велела отдать ей сверток из одеял. Женщина помедлила, тревожно бегая глазами по вещам, которыми был завален деревянный стол, дымчатые кристаллы с острыми гранями, пучки шалфея и лаванды, перевязанные белой нитью, пухлые книги в кожаных обложках — с бежевыми листами, исписанными черными чернилами. Разумеется, ни в чем из этого Темсин не нуждалась. Ведьмы сами по себе были сосудами, что собирали природную магию из окружающего мира и направляли ее в нужное русло. Однако за почти пять лет служения горожанам Лейда Темсин поняла, что большинству легче, когда они могут отыскать в доме ведьмы что-то, на чем можно сосредоточиться что-нибудь, кроме нее самой. Ребенок не шевельнулся, когда мать передала его в руки Темсин. Та пальцем отодвинула одеяльце с детского личика, болезненного желтовато-серого цвета, особенно заметного на фоне бледной кожи ведьмы. В тельце ребенка бушевал такой жар, что она почти ощущала это тепло. Температура у него была куда выше, чем могло вынести маленькое детское сердечко. Темсин тихонько проворковала ребенку какую-то чепуху. Затем взглянула на его мать, словно о чем то вспомнив. «Ой, оплата!» Темсин попыталась придать лицу подходящее выражение, извиняющееся. «Мне только нужно, чтобы ты рассталась с частицей своей любви». Она оценивающе взглянула на двух детей-посетительницы. Женщина, конечно, осмелилась прийти в дом Тэнсин из любви к сыну, но к дочери она была привязана на два года дольше. Такая сила, безусловно, любви дала бы Темсин намного больше, чем чувство к младенцу, которому едва исполнилось три месяца. «Любовь к дочери будет даже лучше», — Темсин указала на маленькую девочку, которая задумчиво рассматривала кристаллы, широко распахнув глаза. Женщина побледнела. Лицо у нее стало почти такое же серое, как у сына. «Ты ведь шутишь?» Темсин пожала плечами, легонько укачивая дитя. «Боюсь, такова моя плата. На рынке ведь наверняка шептались об этом». Она изо всех сил старалась не уступать. По лицу женщины было ясно видно, что такое требование для нее чрезмерно. Прочие ведьмы работали за смех ребенка, за свежий хлеб, за новый оловянный котел. Но у Темсин ценой была любовь. Единственный способ противостоять проклятию, которое было наложено на нее почти пять лет назад. Темсин больше не могла любить, а значит, была обречена никогда не чувствовать радости из жизни. Забирая любовь у других, она получала лишь щепотку того, что потеряла. Если любовь была чистой, она дарила несколько мгновений чувств, если Темсин удавалось ее удержать. Так, несмотря на холод своего бесполезного сердца, она ненадолго возвращалась в тепло мира. Глаза женщины погасли. Голос ее зазвучал тихо, будто она говорила сама с собой. «Они меня предупреждали». Но я не могла поверить, что юная девушка может оказаться такой жестокой, такой холодной. Это твои проблемы. Темсин переложила ребенка на другую руку. Она знала, что горожане судачат о ней, торопливо обмениваясь служками и руганью, пока ждут у мясника свои завернутые в бумагу покупки. И все таки Темсин знала. Женщина заплатит. В конце концов они всегда платили. «Я лучше поищу фею», — сквозь слезы проговорила женщина. «Дреки всего два дня ходу». Темсин фыркнула. «С простыми людьми вечно так. Они любили магию, а вот о последствиях не задумывались. Могли выменить корову на горсть волшебных семян или предложить голос русалке в обмен на нос поменьше» искали троллей, что прячутся под мостами на заболоченном юге, надеясь, что те исполнят их желание. Подобная неосмотрительность имела свою цену. Из семян прорастали цветы, что пели не смолкая, из нового носа вечно текло, а тролли, не заботясь о мелочах, истолковывали желание неправильно. Единственным способом убедиться, что магический запрос соразмерен, законен и верно понят — Было обратиться к ведьме. С темного года об этом времени до сих пор говорили шепотом, хотя прошло уже почти 30 лет. Отношения между ведьмами и простыми людьми контролировались и ковином, и королевой, чтобы обеспечить как безопасность простых людей, так и ответственность ведьм. Темсин исключили из Академии и изгнали из ведьминых земель, из мира внутри. Но ответственности это с нее не снимало. Напротив, ее проклятие и одиночество служили еще одним напоминанием о том, что у магии есть последствия. То, что Темсин разрешили колдовать для селян, что пожалели и вообще оставили в живых милосердие. Не то чтобы оно ощущалось именно так. Может быть, от того, что волею Ковина Темсин не могла ощутить ничего. Хочешь попытать счастье у фии? Пожалуйста, пусть она отрастит твоему малышу жабры. Темсин пожала плечами и протянула сверток женщине. Но мы обе понимаем, что он не переживет эту ночь. Женщина сдалась. Она покачала головой, затем схватила девочку, которая топала к столу с безделушками Темсин. Девочка протестующе запищала. Темсин заворковала над неподвижным младенцем. Мать крепко сжала плечи дочери, нежно взглянула в ее сморщенное, краснеющее личико и вскинула голову. «Возьми мою любовь к мужу!» Глаза у нее стали дикие, она будто смотрела куда-то вдаль. «Прошу тебя!» Темсин шумно, протяжно вздохнула. Ей вечно пытались подсунуть романтическую любовь вместо «безусловной», Словно эти два вида могли заменить друг друга. Но сходства между ними было мало. Романтическая любовь была переменчива. Часто она выдыхалась и остывала, выгорая так скоро, что Темсин получала едва ли щепотку чувств. Материнской же любви, напротив, могло хватить на несколько месяцев, если расходовать экономно. Ребенок за ребенка Темсин полагала, что это справедливо. Но женщина так не думала. Пламя в ее глазах своей яростью могло поспорить с огнем ревущего очага. Возьми мою любовь, сказала она, подавшись к ведьме, которая все качала младенца. Я добровольно отдаю ее тебе, пожалуйста, глаза сверкнули. Умоляю, возьми, ты должна! Темсин машинально попятилась, едва не споткнувшись о пустое ведро но быстро вернула себе и равновесие, и равнодушный вид. «Давно ты замужем?» Женщина удивленно приподняла бровь. «Три зимы». Темсин обдумала услышанное. Долгие отношения часто давали более обильный урожай, но всегда оставалась вероятность, что чувства в паре прокисли и остыли. Более короткая связь могла дать любовь не слабее, если пара горела страстью. Трехлетнее замужество, двое детей и третий на подходе, если Темсин не ошибалась. Очевидно, недостатков в попытках не было. Ощутив, что внимание матери ослабло, малышка вывернулась из ее рук и ухватила пухлой ручонкой кварц, что лежал на краю стола. Глаза у нее расширились от любопытства, когда кристалл очутился у нее в ладошке. Женщина бросилась вперед и выбила кварц из ее руки, не прикасаясь к нему. Он упал на пол, рядом с каменным очагом. Малышка громко завопила и бросилась к кристаллу, но мать оказалась быстрее и подхватила ее на руки. Девочка не сдавалась, колотя мать кулачками. Темсин вдруг ощутила уважение к настойчивости малышки. Она напоминала Марлину. Упорная, любознательная. Такая, что спорить без толку. От этих воспоминаний кровь заледенела еще сильнее. В бесполезном сердце Темсин зияла отчаянная, соднящая дыра. Ладно, бросила она, возненавидев себя в тот же миг, когда слово сорвалось с языка. Оказалось, что последний запас любви, влюбленность в подмастерье кузнеца, выменуя на моток нервущихся ниток, и страчен не полностью. В сердце еще осталась щепотка сострадания, и, благодаря вечному чувству вины, ведьма отдала ее вопящей двухлетке. Что бы там ни почувствовала Темсин, это ощущение прошло так же скоро, как и возникло. Темсин бесстрастно наблюдала, как женщина рухнула на колени, всхлипывая уже не от горя, а от облегчения. «Встань», — резко произнесла ведьма. Женщина подчинилась. Темсин жестом велела ей приблизиться. Глядя, будто испуганная олениха, мать неуверенно сделала несколько шагов. Глаза у нее были, как у вспугнутого оленя. Темсин быстро подошла к ней и поместила ладонь над сердцем женщины. От прикосновения та вскрикнула. «Думай о нем, велела Темсин. Женщина закрыла глаза. Ведьма пристально взглянула ей в лицо ладонь потеплела. Любовь заструилась через руку в кровь. В комнате проступили краски. Листья свежесобранных трав стали яркими и блестящими. Их сильный запах наполнил утренний воздух и защекотал в носу. Настроение Темсин росло по мере того, как она окуналась в тепло, которое разливалось по телу и проникало в самые кости. Она уже начала тратить. Не убирая руки, Темсин сосредоточилась на любви, что текла сквозь нее, стягивая ее к центру тела. Она бережно направила чувство в грудь, где ровно, бессмысленно билось пустое сердце. Темсин спрятала любовь под ребрами слева, стараясь покрепче запереть ее там. Хотя, конечно, любовью нельзя управлять от и до. Это походило на попытку запереть мух в птичьей клетке. — Все, что Темсин могла сделать, — это сохранять рассудок и равновесие, чтобы использовать любовь только тогда, когда сама решит. Никаких больше всплесков сострадания. Не теперь, когда посетителей так мало и приходят они так редко. Убедившись, что вся любовь надежно спрятана, Темсин убрала руку. Комната потемнела, запах развеялся, холод вернулся и привычно обосновался в теле, словно кот в любимом кресле. Женщина побледнела, как мертвец. Лицо ее лишилось всякого выражения. «Так, дальше». Темсин вернулась к ребенку, которого укачивала. Семежда провела пальцем от его лобика до переносицы вокруг губ и к подбородку. Магия струилась сквозь палец и медленно текла в крошечную жизнь». В домике не слышалось ни звука, кроме шепота ведьмы и треска пламени. А потом сверток заворочился. Темсин убрала палец, прерывая магический поток. Кожа малыша была уже не серой, а смуглой, как у матери. По щекам разлились два розовых пятнышка. Он открыл рот и запищал так пронзительно, что голова Темсин отозвалась изнутри. Женщина выпустила дергающуюся дочь, бросилась вперед и едва ли не силой вырвала сына из рук ведьмы. Она прижала вопящего младенца к себе, укачивая, по ее лицу текли слезы. Малыш больше нравился Темсин, пока вел себя тихо, но его мать выглядела довольной. Она торопливо пробормотала сквозь слезы слова благодарности, схватила дочь за руку и выскочила из домика. Ведьма рухнула на деревянный стул с жесткой спинкой и расшнуровала кожаные ботинки. Вращала ступнями, поморщившись, когда в лодыжках захрустела. В голове грохотало, ныл мизинец на ноге. Темсин понимала, что это весьма умеренная цена за ту магию, которой она только что занималась. В ее возрасте большинство ведьм слегли бы на несколько дней после того, как распутали и вытянули. Настолько тяжелую болезнь из чужого тела. Конечно, большинство ведьм ее возраста все еще учились в академии, где им вообще не позволяли так колдовать. Среди молодых ведьм не было ни одной сравнимой по силам Стэмсин, но еще ни одну из них не проклинали и не изгоняли из мира внутри. Ни одна другая ведьма не проводила 17-й день рождения нянчась с ребенком и пытаясь не ежиться под полным ненависти взглядом его матери. У Темсин сегодня и в самом деле был день рождения. Первый день того года, который должен был стать важнейшим в ее жизни. В семнадцать ведьмы выпускались из академии и выбирали свою судьбу — остаться внутри и служить Ковину, или отправиться за лес и жить среди простого народа. Темсин всегда ужасно боялась своего семнадцатилетия, потому что она мечтала остаться, а ее сестра, Марлина, мечтала уйти. В конце концов, попрощаться им пришлось куда скорее, чем она ожидала. С тех пор, как Темсин отправили в Лейда, захолустный фермерский городок во внешнем мире за лесом, семнадцать стало просто числом. И напоминанием... О том, что она живет сама по себе уже почти пять лет, а ее опало длится и того дольше. Ведьма ударила ладонью по гладкому дереву стола. Она ненавидела себя за свою силу. Ничего хорошего та ей не принесла. Если бы не отчаянная необходимость хоть ненадолго отдохнуть от мрачной круговерти в голове и пустоты в сердце, Темсин, может, и вовсе отошла бы от дел». Но чтобы чувствовать, она нуждалась в любви. А получить ее она могла только одним способом — колдуя для простых людей. Боль упорно и ритмично билась в голове. Темсин с сожалением заставила себя подняться на ноги, налила воды из ведра в железный чайник и поставила его на огонь. Открыла деревянные ставни на единственном окне и выглянула наружу. Солнце опускалось за горизонт. Несколько человек на дорожке к площади восторженно указывали на него. Темсин захлопнула ставни. Раньше она любила закаты. Теперь же в любой час небо выглядело одинаково невзрачным, серым. Цвета, которыми она когда-то наслаждалась, стали скучными и блеклыми. Засвистел чайник. Пронзительно, как тот младенец. Отщипывая длинными пальцами сухие листики пижмы и бутоны ромашки с пучков, что висели над раковиной, Темсин от нечего делать, представляла, какой будет встреча той женщины с мужем этим вечером. Сначала он растеряется от ее невнимания, потом обидится, потом примет это. Завтра он всем будет рассказывать о ведьме, угрожать сравнять ее домик с землей, а может, даже убить ее саму. Темсин не было до этого дела. На нее всегда мрачно смотрели и шептались, когда она приходила в город. Иногда влюбленные, задетыми чувствами, задерживались у ворот ее дома дольше, чем следовало, но ретировались, едва она открывала дверь. Темсин была вчерашней девчонкой, уже этого почти хватало, чтобы отпугнуть их. Репутация довершала дело. Ведьма пестиком растерла листья и цветки в пыль. Осторожно вытряхнула порошок на кусочек марли, бросила ее в кружку и залила кипятком. Она не хотела, чтобы заварка осталась на дне чашки, не хотела, чтобы по ней можно было читать. Она опустилась в кресло у огня, и ее стопы оказались в опасной близости от пляшущих языков пламени. Темсин чуть отодвинулась. Даже если сунуть ступни прямо в угли, она не получит ни капли этого ласкового тепла. Только волдырей и боль. Из кружки в ее руках валил пар. Мнимое тепло чая дразнило ледяные кости, касаясь щеки. Темсин ничего не чувствовала. Она отпила чай. Никакого вкуса, только легкое сходство с болотной водой зачем она вообще его готовила. Темсин выплеснула чай в огонь, и пламя на миг притихло, чтобы потом заплясать снова. Ведьма закатила глаза. От этого движения вернулся грохот в голове, который только усилился, когда в дверь заколотили. Темсин подозрительно изучила взглядом дверь. На закате рабочий день прекращался — А так как люди в Лейде в основном боялись и избегали ее, гостей ждать не приходилось. Она подошла и открыла окошко вверху двери, чтобы посмотреть, кто пришел. Мальчишка, не старше семи-восьми лет, нервно переминался с одной босой ноги на другую. Наверное, очередная жертва розыгрыша фермерского сына, тупого мальчишки, который вечно пытался подловить ведьму, чтобы потом похваляться этим ни разу не получилось. Темсин распахнула дверь и выжидательно уставилась на мальчика. «Что?» Бедный ребенок, кажется, мечтал, чтобы земля разверзлась и поглотила его. Темсин могла это устроить, но сейчас просто ждала, пока он заговорит. «Простите, мэм...» пискнул мальчик. «Мисс...» отрезала Темсин, прижимая ладонь к грохочущей голове. Мальчик вопросительно взглянул на нее. «Я тебе не мамочка. Зови меня мисс». Мальчик выкатил глаза и закивал. «Мисс?» Темсин заставила себя выпрямиться и одобрительно кивнула. «На городской площади два всадника ее Величества!» — затараторил мальчик комкая слова. «Они созывают собрание. Все должны явиться немедленно!» Он договорил и икнул, пытаясь восстановить дыхание. Покачался на носках, ему явно не терпелось убраться. «И они велели тебе позвать ведьму?» Темсин подняла темную бровь. Мальчишка так выпучил глаза, что они едва не выскочили из его черепа. «Нет, мэм!» — он охнул, осознав ошибку. «Мисс! Они просто велели позвать всех, и побыстрее!» Темсин невесело рассмеялась. «Очень хорошо. Сообщение принято». Она махнула рукой. «Иди, иди». Лицо мальчишки сдулось от облегчения. Он исчез из сада быстрее, чем Темсин закрыла дверь. Городское собрание. Как старомодно. Королева не могла изречь ничего такого, что заинтересовало бы Темсин. «Что бы там ни случилось», Весть об этом четырежды обойдет город еще до того, как взойдет луна. Ведьма наверняка услышит обо всем завтра, когда пойдет на рынок за яйцами, и не менее, чем от шести разных людей. Может, еще один королевский бал объявит. У южного герцога сын как раз вошел в брачный возраст, но пока отвергал всех лордов и леди, каких королевства Кэрроу могло предложить. Или огры наконец-то пробились мимо крепостей между пустошами и востоком? Что бы там ни случилось, Темсин. Пусть королева Матильда и сохраняла крепкие отношения с нынешней главой Ковина, вот уже двадцать лет внутри Темсин ничего не откликалось на политические проблемы внешнего мира. Она почесала левое предплечье, где полагалось быть знаку Ковина. Пятнистая обожженная кожа На его месте напоминала о том, что она сделала. И о том, кого она потеряла. Со сдавленным криком Темсин смела все свои безделушки с заваленного стола. Они с грохотом обрушились на каменный пол. Пристал разлетелся на осколки. Кружка разбилась, глиняные черепки разлетелись по комнате. Бумаги улетели в огонь, и пламя пожирало чернила, пока слова не исчезли. Эмсин ненавидела этот дом. Крошечный, ужасный. Она задыхалась в нем. Он не был ее домом. Ее дома вообще не было здесь, Влейда. Рука машинально потянулась к сердцу. В конце концов, сегодня ее день рождения. Что плохого в том, чтобы использовать немножко любви? Просто расслабиться на миг. Проклятие оставило ей только вину и раскаяние. Темсин влачила безжизненное существование, ведьма в изгнании, обреченная унимать жару младенцев и помогать урожаям. А ведь она подавала такие большие надежды, могла бы добиться так многого, если бы не ее невоздержанность, ее беспечность, ее отчаяние. Теперь Темсин ощущала только горечь, тьму и холод. Этот вечный, невыносимый холод. Прижав ладонь плотнее к груди, ведьма закрыла глаза и распустила узел внутри. Вытянула крохотную щепотку любви той женщины к мужу. Темсин тотчас окутала тепло. Она сбросила шаль и медленно пошла по дому. Длинная домотканная юбка щекотала стопы. Пальцы скользили по воздушному стёганному одеялу. Ладони сжимали гладкие грани кристаллов. Она заглянула в несколько банок без подписей, нашла палочку корицы и, поднеся ее к носу, вдохнула пряный аромат с легкой ноткой ореха. Ведьма бросилась к окну и вновь распахнула ставни. Сердце едва не выпрыгнуло, когда она увидела отгорающий закат. Яркий, алый, перетекающий в золото, пронизанное розовым — который кончался глубокой синевой. Темсин уже потратила слишком много, расточая запас на мелкие капризы, но оставалось еще кое-что, что она хотела успеть, прежде чем оборвать связь, прежде чем запрятать любовь на черный день. Темсин захлопнула окно и обернулась к столу, взяла щепотку из маленького кожаного мешочка, и высыпала несколько крупинок на кончик языка. У соли был резкий, яркий вкус.